Могучее желание искупить этот позор овладел им. Если только его действительно выберут, он уж постарается у всех законодателей пробудить такую же страстную жажду справедливости. Впрочем, он все меньше и меньше верил в свое избрание. Лепелетье пытался рассеять скептицизм Фернана. Разве повадки и весь образ жизни его, Мишеля, не разъединяют его с якобинцами гораздо больше, чем Фернан? И тем не менее... Народные массы признали Мишели своим. Устные и письменные донесения из департамента УАЗы убеждали Лепелетье, что Фернан пользуется там подлинным доверием. Однако сомнения Мартина оказались сильнее оптимизма Лепелетье. Фернан был по-прежнему подавлен. Тем сильнее возликовал он, когда его выбрали. Значит, эти прозорливые простолюдины Рядовые граждане городка сан лисы и окружающих сел и поселков все-таки признали в нем неподдельного друга. Из двадцати кандидатов они выбрали именно его. Мартин был неправ. Народ признал его, Фернана, братом. Глава вторая. Вдова Руссо. Николас и Тереза все это время жили в Плесси. В последние годы старого режима Николас все больше таскался по трактирам плеси до Мартена и изрыгал злобные фанфаронские речи. Он знал свет, и собутыльники охотно слушали его разухабистую и желчную болтовню. Как только Тереза получала очередную пенсию, Николас дня на два на три исчезал в Париж. На больший срок не хватало жалкой подачки, которой неблагодарный свет старался откупиться от подруги величайшего из философов. Жители Плесси, то что не пьянствовались с Николасом, не любили своих новых сограждан. Они осуждали Терезу за сожительство с этим мужланом, прикончившим ее супруга. Встречаясь с Терезой женщины, поспешно подзывали к себе детей. Николас ругался и грозил. Терезу отношения окружающих не трогал. Мир устроен прекрасно, если Николас, ее избранник, живет с ней под одной кровлей. Раз в месяц она ходила на Эрменонвильское кладбище на могилу матери, а раз в неделю переправлялась на маленький остров и приносила цветы на могилу мужа. Для очистки и совести она еще ухаживала за канарейками Жан-Жака, отыскивала для них мокричник и вместо издохших птичек покупала новых. Сначала и жители эрминан ругали ее. Потом понемногу привыкли к виду стареющие Терезы, которая тихо и степенно, двигаясь, навещала своих покойников, а затем, заглянув в убежище Жан-Жака, заказывала себе омлет, выпивала глоток другой темно-золотистого вина, кормила рыбок и уточек, так же, как это любила делать покойный, и вела неторопливую беседу с папашей Морисом. Однажды... Когда Николас отлучился в Париж, к Терезе пришел плесийский священник и стал упрекать ее за постыдное, не получившее благословение церкви сожительства сожительство с мосье Монтрату. Она струсила, и как только Николас отоспался после парижского кутежа, робко намекнула ему, что следовало бы повенчаться, Николас рассверепел и избил ее костылем. Через два дня исчезли канарейки. Тереза вспомнила о суке леди, о том, как ужасно расстроился тогда Жан-Жак, и подумала, хорошо, что на этот раз ему уж никакие огорчения недоступны. Позднее она спросила Николаса, можно ли ей купить новых канареек. Он злобно отрезал, хватит с твоего покойника и цветов, что ты ему носишь. Штурм Бастилии вызвал у Николаса величайшее раздражение. «Этот невежественный народ! Он, Николас, мыслит, как аристократ! Со знатными господами он всегда гораздо скорее находит общий язык, чем с этой сволочью!» Его возмущало, что принца де Конде, его могучему покровителю, пришло спешно уехать за границу. «Впрочем, отъезд принца — это, конечно, ненадолго!» Господство черни — дело непрочное, голодьба скоро раскается в своем безумии, а зачинщиков и не одну тысячу повесят и четвертуют. Никакой пощады этому сброду требовал Николас. Но поскольку возвращение мигрантов заставляло себя ждать, в Плессийском трактире Николасу велели попридержать язык.